Ян скучал, может быть, даже и не по Соне, а по самому себе, каким он становился рядом с ней. Хотелось к ней, в таинственную и страшную коммуналку, в комнату, узкую и тёмную, как пенал. Но она просила не звонить и не приезжать, потому что из-за перенаселенности в квартире и так атмосфера напряженная, и лишний человек может спровоцировать скандал. Ян так и не понял, правда это была или предлог от него отвязаться, но честно звонил Соне только на работу. Наконец она согласилась сходить с ним в кино, на французскую комедию с Пьером Ришаром. Ян любил такой юмор, а Сони он, видно, казался простоват, потому что она за весь сеанс ни разу не улыбнулась. Пришлось и ему хранить серьезное лицо. Константин Петрович сегодня сидел дома. Очень, возможно, он не стал бы сильно возражать против визита своей давней приятельницы. Но Яну самому не хотелось превращать свидание во встречу друзей детства. Поэтому они с Соней после кино отправились гулять. Сначала по Невскому, потом как-то неожиданно для самих себя свернули в арку главного штаба, обогнули Эрмитаж и оказались на Дворцовом мосту. Нева пахла рыбой и мазутом, и от фонарей на набережной по ее черной воде протягивались бесконечные светящиеся нити, и, закручиваясь на волнах, они становились похожими на кружева. Звезд в темном небе не было видно совсем, а луна еле виднелась из-за туч неясным серым пятном. Прогрохотал грузовик с бревнами, под его тяжестью перила моста загудели, и Ян привлек Соню к себе. Она нежно и доверчиво ответила на поцелуй, и Ян остался бы так вечно. Но тут сильный порыв ветра прошел сквозь них, загнал под куртку клок сырости и тумана, и Ян понял, что надо идти хотел повернуть обратно к Эрмитажу, но Соня решительно зашагала дальше, подняв воротник плаща. «Куда ты?» — спросил Ян. "Дойдем до Василия Островской и вернемся к машине на метро». «Давай, но далеко. Не замерзнешь? «Это только на мосту так продувает». Ян покорно последовал за ней и действительно стоило им возле Академии тыла и транспорта свернуть с набережной, как стало гораздо теплее. «У метро возьмем по пирожку?» — спросила Соня. «Все непременно», — поклялся Ян, с восторгом предвкушая, как раскалённое клейкое тесто согреет его изнутри. Даже по два. Взглянув на часы, Соня покачала головой. «Нет, не успеем». «Поздно уже. Пока дойдем, все закроется». Ян прикинул, упрёк это в жмотстве или нет, не понял, но на всякий случай решил реабилитироваться. «Сонь, раз тебе кино не нравится, может, на выходных культурно разовьёмся?» Например, в театр я постараюсь билеты достать. Можно, но в очередной раз предупреждаю, что в таком случае ты потеряешь не только время, но и деньги. Чего это? Мне с тобой и так хорошо. А вообще, я надеюсь, что ты передумаешь». Соня покачала головой. «Нет, Ян, не передумаю. Слишком долго и взвешенно я принимала это решение, чтобы отказаться от своих планов ради твоих прекрасных глаз». Но жизнь, с другой стороны, не стоит на месте. Все меняется, и мир, и ты сам. Соня пожала плечами. На город опускалась ночь, как старинный и пыльный бархатный занавес. Улицы обезлюдили, редкие автобусы с пронзительно ярко светящимися в темноте окнами проезжали мимо них совсем пустыми. И Яна вдруг показалось, что они с Соней провалились в призрачное царство теней и обречены блуждать здесь вечно. Он поскорее взял ее за руку, чтобы ощутить живое человеческое тепло и прогнать наваждение. Слушай, Ян, а ты помнишь, какое было твое заветное желание в детстве? Вдруг спросила Соня. Он задумался. Да черт его знает. То летчиком-космонавтом мечтал быть, то моряком. Собака у нас и так была Рекс. В Крым хотел поехать, посмотреть, потому что из дедушкиных рассказов он представлялся мне сказочным островом. Но так, знаешь, без фанатизма. В общем, Сонь жил без мечты. Приземленный. Она улыбнулась. А я мечтала, как пойду в первый класс. Смотрела на плакатики с первым сентября и воображала, как будут такой же девочкой с картинки, с белым бантом больше головы и огромным букетом гладиолусов. Меня прямо трясло, так они мне нравились. Ян улыбнулся. Фотографии покажешь? Нет, Ян, не покажу. И знаешь почему? потому что бант мне не завязали, ибо фиг какая пошлость, а вместо гладиолусов дали астры, благородные цветы. Помню я от ужаса перед рушащейся мечтой попыталась что-то вякнуть, но мне быстро объяснили, что гладиолусы — цветы для мещан, и вообще признак очень дурного вкуса, а у девочки из такой семьи он должен быть очень хороший, поэтому на, Соня, астры и будь довольна. Так с тех пор и пошло. «Всегда астро вместо гладиолусов. Всегда то, что правильно, а не то, чего я хочу». «Я даже в мединститут поступила по требованию родителей». Серьезно? изумился Ян. «А мне казалось, ты обожаешь свою работу». «Да». Но втянулась я ближе к концу учебы, когда уже практика началась. А первые два курса ходила только, чтобы не расстраивать папу с мамой. «Ну, видишь, не всегда предки плохое советуют». Соня засмеялась. Так я и думала, что родительская воля превыше всего. Папа и мама всегда правы, и если я с ними не согласна, то дура и сволочь. А если пытаюсь спорить, то непослушная сволочь. Так и жила, пока не поехала на ликвидацию Чернобыльской аварии. Я над удивление даже остановился. «Ты там была? Почему не говорила?» Она пожала плечами. «А зачем? Обычное дело». Врач должен быть там, где много больных и пострадавших. Всё равно ты героическая женщина. Прямо-таки. Тем более я там не сразу после катастрофы была, а летом, когда уже система медицинской помощи была прекрасно налажена. Короче, не о моих подвигах речь. Просто когда меня пригласили, дома поднялся дикий скандал. Родители требовали, чтобы я отказалась. Их можно понять. Ну да. Кричали, что я должна сказать, что у моей матери давление, а у отца сердечный приступ, поэтому ради их здоровья я ехать просто не имею права. Я слушала, слушала, и вдруг с удивлением поняла, что мне не стыдно их огорчать, потому что есть на свете что-то более важное, чем их удобство и спокойствие. Трудно это объяснить. «Кажется, Соня, я тебя понимаю», — сказал Ян. Мне тоже было как-то неловко, что я не откасилась от Афгана, хотя возможность такая существовала. Странное чувство. Вроде я правильно поступаю, а по отношению к родным будто делаю что-то нехорошее. Но ты же все равно пошел. Конечно, пошел. Ведь я не один такой на свете, у кого есть мама с папой. Абсолютно одиноких людей на свете вообще мало. Подозреваю, что даже на армию Люксембурга не наберется. Ну вот именно, мрачно согласилась Соня. Но мои орали так, будто живые родители у человека — это какая-то уникальная аномалия. Честно скажу, было очень стыдно, что я их огорчаю, но помогало сознание, что это мой долг, и я обязана его выполнить. А потом вспомнила, что было еще много случаев в жизни, когда я была внутренне уверена в своей правоте, но делала то, что велят, перешагивала через себя, потому что взрослые лучше знают. Но штука в том, что даже когда ты изо всех сил стремишься оправдать чужие ожидания, мир такой, какой есть, и не спешит дать тебе даже то, что твои родители считают правильным и абсолютно необходимым». Ян хотел сказать, что мир вообще мало интересуется твоими планами, но промолчал и приобнял Соню за плечи. Она не отстранилась, прильнула к нему. Свернув на перекрестке, они увидели легкий павильон станции метро. Большие во всю стену окна вестибюля светились в осенней темноте теплым уютным светом, суля покой и защиту усталым путникам. «И я подумала, а где тут я?» — задумчиво продолжала Соня. «Где я между молотом общественного мнения и родительских ожиданий, и наковальней реальности, которая не всегда согласна с твоими планами и вообще довольно сурово? Где я, если я даже не имею права хотеть того, чего хочу?» «Это бывает», — вздохнул Ян, нашаривая пятачки, после сильного стресса. Они уже поднялись по широкой бетонной лестнице, и вестибюль метро дышал на них теплым, солоноватым воздухом. Монетки с лязгом упали в прорезь автомата, они миновали турникет и оказались на эскалаторе. Ян встал на ступеньку ниже Сони, обернулся к ней и обнял за талию. «Бывает», — повторил он, — «после Афгана я тоже иногда будто не я». «Странное такое чувство, как в невесомости. Мой друг-психиатр называет это деперсонификацией и обещает, что со временем пройдет». Соня осторожно погладила его по голове и улыбнулась. «Надеюсь, что так. Все пройдет, Соня. А не пройдет, так сгладится». «Ты очень хороший человек, Ян». Он хотел ее поцеловать, но Соня резко высвободилась. Я испугался, что чем-то ее обидел, но, оказалось, просто эскалатор кончился. На их перроне как раз стоял поезд, и они побежали к нему, взявшись за руки и не надеясь успеть, но успели. Вскочили в вагон, и двери сразу захлопнулись за ними, а механический женский голос объявил следующую станцию. Сто лет не была в метро, протянула Соня, озираясь. Уже забыла, как тут приятно можно провести время, если не час пик. В вагоне, кроме них, ехала только пожилая женщина в берете с морковными губами, так строго взглянувшая, что Ян с Соней чинно сели на диванчик и стали смотреть на свое отражение в темном стекле напротив. Ян вдруг подумал, что в раме окна они выглядят как фотография супружеской пары. Не хватает лишь парочки детей посередине для полноты картины. И только хотел обратить Сони на внимание на это интересное сходство, как мерно раскачивающийся поезд замедлил ход. Заскрижетал тормозами, пора было выходить. Вот и кончилось наше бесцельное путешествие, сказала Соня, когда они подошли к машине. Ты сегодня опять в рыцарском настроении или разум возобладал? Гуляя с девушками, Ян всегда провожал их до дому. Это был непреложный закон. Машина Сони внесла некоторый сумбур в это простое и ясное правило. Но Ян решил не становиться на скользкий путь уклонизма и широких трактовок. Как Соня не уговаривала, что автомобиль человека это в каком-то смысле тоже его дом, Ян доезжал с ней до ее подъезда, а обратно пилил на метро. В рыцарском, буркнул он, усаживаясь на пассажирское сиденье. Хорошо, но поздно уже, можешь не успеть на метро. Ничего! Соня повернула ключ зажигания. В свете фар сверкнули изумрудным огнем глаза, перебежавшей дорогу кошки, но не удалось разобрать, черная она или нет. «Прости, Ян, что я веду себя с тобой, как с обычным парнем», вдруг сказала Соня, когда они выехали на Невский. «А как иначе?» — удивился Ян. «Я обычный парень и есть». «Наверное, в поисках себя я и вправду скатилась в банальный эгоизм. Забываю, что после того, где ты побывал, тебя вряд ли всерьез увлекают детские свиданки и романтика». «Не волнуйся», — Я осторожно сжал ее узкую коленку. Детские свиданки с романтикой мне очень даже по душе. А я обычная девушка, только замуж не хочу выходить. Соня нахмурилась. И это я тебе сообщаю ответственно и серьезно. Ясно. Правда, Ян, может быть, это очень плохо, но судьба настоящей советской женщины меня как-то не привлекает. Я хочу спокойно сидеть на работе столько, сколько нужно, а не мчаться, сломя голову домой, чтобы накормить семью картошкой и котлетами и совершенно не желаю все выходные прочесывать магазины в поисках мяса для этих самых котлет. Бытовуха решаема. Мы вот с Константином Петровичем составили график дежурств, и в ус не дуем. Соня засмеялась. Да? А если бы у вас появился орущий младенец, как бы вы тогда поступили с Константином Петровичем? Семья, дорогой Ян, это совершенно другого уровня бытовуха, чем сожительство двух одиноких людей. Типа прибавочная стоимость, понимаешь? И в этом плане женщина — тот капиталист, который ее себе забирает. Все дивиденды в виде стирки, готовки, уборки, воспитания детей. Ты прямо знаток марксизма-ленинизма. Приходится, без этого в аспирантуру не берут. Короче, Ян, мне нравится жить самой по себе. Нравится приходить домой, где меня никто не ждет и никто надо мной не властен. «Но я такой, в принципе, не деспот», — улыбнулся Ян. «Домострой не является моей настольной книгой. Слушай, тебе, наверное, трудно поверить, как эта женщина в принципе не хочет замуж. Ты ищешь тайные пружины и скрытые смыслы, но их нет. Я просто хочу делать то, к чему лежит душа, не терзаясь чувством вины перед брошенным мужем и детьми». Колдунов промолчал. Тоска об утраченном и несбывшемся упала на сердце внезапной тяжестью. Тем временем подъехали к Сониному дому. Поставив машину возле фонаря и сглушив мотор, Соня сказала, «Не хочешь зайти?» «А как же злобные соседи?» «Мы тихо. Прокрадемся, а утром ты пораньше уйдешь. Никто и не узнает». «Нет, Соня», — вздохнул Ян, — «я слишком тебя люблю для этого». Пришлось бежать, чтобы успеть в метро, а потом в последний момент, прыгнув в последний вагон последнего поезда, еще две станции восстанавливать дыхание. Только на технологическом институте Ян пришел в себя, пригладил волосы и задумался, правду ли он сказал Соне. По всему выходило, что да. Любовь пришла исподволь, тихо заползла под кожу и свела гнездо в сердце как тропический паразит», — подсказал его испорченный медицинским образованием мозг. И Ян засмеялся. «Наверное, он повзрослел, потому что больше не ждал от жизни чудес, а мечтал о самых простых вещах». Вдруг представилось, как они с Соней встречают этот Новый год в качестве мужа и жены. Наряжают елку вместе, режут салатики, по квартире плывет аромат запекающейся утки с яблоками. «Нет». Кого он обманывает? Даже если они поженятся, его все равно поставят дежурить в новогоднюю ночь. С другой стороны, так еще лучше. Соня могла бы навестить его на работе. Ага, и узнать, что муж оперирует на живое, а потом сразу не проход и раньше четырех утра из операционной не выйдет. Пробормотал Ян. Нет, не получается новогодняя сказка в семье врачей. Хоть ты тресни. Но все равно когда-нибудь он вернется домой к елке и салатикам, а Соня, получается, встретит праздник в одиночестве. Как и 8 марта, и 23 февраля, и даже свой день рождения. И на дни рождения их детей он тоже не факт, что каждый раз будет попадать. Всегда найдется интересный случай, на который хочется остаться, чтобы повысить свое мастерство, или коллеги зашиваются, им нужна помощь. Если у тебя есть совесть и интерес к профессии, из больницы можно вообще не выходить. И дело не в том, — понял Ян с грустью, — что Соня не желает это терпеть, а в том, что она хочет жить так же, всю себя отдавать любимому делу. Формально у нас равноправие мужчин и женщин. Но удачно совмещать семью и карьеру получается только у мужчин. Соня это понимает и сделала сознательный выбор в пользу карьеры. Что ж... Надо уважать этот выбор, а не набиваться со своими ухаживаниями. Эх, угораздило же его оказаться в типичной женской роли, когда ты хочешь замуж, а от тебя хотят только секса. Девушке понятно, что делать, держаться до последнего, потому что мужчины, да и люди вообще, такие уж существа, что не любят делать того, что не хотят, особенно после того, как получат, что хотят». Или, как говорит наставник Яна Князев, уже оказанная услуга ничего не стоит. А для парня ситуация редкая, поэтому человечество не придумало еще для ее решения верного рецепта. Ян протяжно и горестно вздохнул, благо ехал в вагоне один. Был бы это у Сони еще запоздалый подростковый бунт, куда ни шло. Но тут, похоже, человек просто расставил приоритеты в своей жизни. И ничего не собирается менять даже ради распрекрасного Яна Колдунова «Мечты всех девушек мира». Вот не хочет человек сложить свою жизнь к его длинным и стройным ногам. Бывает же такое. Ян вздохнул. Покачиваясь в пустом вагоне, он почти физически ощущал, как меняется его чувство к соне. Сначала это было обычное мужское любопытство. Потом — теплая и необременительная дружеская привязанность. А сейчас он с мучительной ясностью понимал, что Соня — это не просто милая девушка, с которой у него много общих интересов, а человек, которому он без всякого преувеличения восхищается и провести жизнь рядом с которым почитает честью. Звучит высокопарно, но это факт. Она рисковала жизнью и здоровьем, чтобы помогать людям. Неужели это может перевесить какой-то дурацкий борщ? Да, господи, всегда бытовуху можно решить, когда люди друг друга любят. Тут уступить, там подстраховать. Детям, конечно, придется не сладко, но да ничего. Вырастут зато сильными и приспособленными к жизни. Только Соня не верит, что получится совместить семью и работу, потому что первое, что усваивает человек, начинающий сам распоряжаться своей жизнью и принимать решения, это то, что все получить невозможно. Всегда приходится от чего-то отказаться. Такой уж закон бытия. Но если знаешь, что хочешь, то выбор этот не такой болезненный, как когда ты игрушка в чужих руках. Ян понимал, каково это жить, когда тебе предоставлен единственный выбор между подчинением и наказанием. Все же первые два года учебы прошли на казарменном положении. Ему, любимому и балованному ребенку, было тяжело привыкать все делать по приказу. Но сильно грела мысль, что решение пойти на военную службу он принял свободно и самостоятельно. Ну и потом правила были незыблемые, приказы ясные, а наказания конкретные. Армия есть армия. Куда деваться? В армии ты солдат. Но есть и семьи, в которых на тебя смотрят как на солдата, а не как на человека. Делай, что говорят, родители лучше знают. Так поступают только негодяи, сыплются слова, как из рога изобилия. И если бы только слова, пугают инфарктами, давлениями, астмой, у кого что есть? Когда Ян проходил практику на скорой, таких театральных вызовов бывало за смену процентов 20, а то и больше. Да что на скорой? И до больницы такие деятели сценического искусства нередко доезжают. И не всегда бывает легко исключить у них острую хирургическую патологию. Какая там свобода воли? Большинство людей растет, имея только одну альтернативу. Или ты делаешь, что тебе говорят, или ты тварь, недостойная жизни, сводящая мать в могилу. Самое грустное, что в семьях, где родители точно знают, как тебе жить, ты остаешься наедине со своей бедой, если с тобой происходит что-то серьезное. Указующий перст и рука помощи — совершенно разные анатомические образования, несочетаемые в одном организме и тебе приходится не только решать проблему, но еще изо всех сил стараться, чтобы папа с мамой ничего не узнали. В результате атрофируется не только навык принятия решения, но и чувство реальности. Ты не доверяешь больше собственным суждениям, потому что раз за разом то, что ты полагал правильным, оказывается недостойным и дурным. Ты перестаешь строить планы, потому что тебе все равно не позволят притворить их в жизнь. И в итоге научаешься только хитрить и изворачиваться, чтобы выиграть себе хоть миллиметр свободы, хоть глоток свежего воздуха. Да и с ним не знаешь, что делать, потому что в постоянном страхе наказания перестаешь понимать, чего же ты хочешь. Ян мало интересовался политикой, но в последнее время часто слышал разговоры про отделение союзных республик. В Эстонии Советский Союз так прямо называли оккупантом. Раньше в узком кругу, шепотом, а после чернобыльской аварии стали почти в полный голос говорить. Вдруг выяснилось, что русских не любили никогда, но Ян стал это замечать только когда вырос, поступил в академию и стал жить в Ленинграде, а домой приезжать на каникулы. Действительно, разница чувствовалась, что лукавить. Вырос Ян в военном городке где жили люди самых разных национальностей, и никому не было дела до того, откуда ты взялся, если человек хороший. Даже с антисемитизмом он впервые познакомился в Академии. До этого он теоретически знал, что вроде бы где-то существуют странные люди, которые недолюбливают евреев, но в поле его зрения они не попадали. В Академии с ним на курсе учились ребята почти из всех союзных республик и прекрасно уживались. Домашние и контрольные списывали одинаково, что у русского, что у таджика. Лишь бы правильный был ответ. И в самоволке гоняли тоже дружно. А с началом перестройки, поди ты, некоторые его товарищи вдруг стали вспоминать, откуда они произошли и где их корни. Вытаскивают на свет божий какие-то дрязги столетней давности, непримиримые противоречия, которые больше полувека никому не мешали. А теперь вдруг оказалось, что они страшно важны. Ян не понимал, зачем тащить из прошлого старые обиды и амбиции, когда гораздо проще исходить из того, что есть сейчас. Но помирить бывших друзей, разбежавшихся на национальной почве, ему так и не удалось. Вдруг обрушившаяся на людей правда о сталинских репрессиях тоже не способствовала укреплению интернационализма. Ответственными за произвол сразу назначили русских. И никто вспоминать не хотел, что в каждой республике был свой НКВД. Ян был воспитан родителями в сознании, что 15 республик, 15 сестер. Все друг другу помогают и поддерживают. До революции всякое бывало, но что было, то прошло. И сейчас гораздо выгоднее, спокойнее и удобнее быть частью большого государства, чем независимой страной. Ведь, как ни крути, а республике не колонии империи, а полноправные части единого государства. Из них не выкачивали ценное сырье в обмен на бусы, не использовали людей в качестве дешевой рабочей силы, а совсем наоборот, помогали развивать свои экономики, давали людям образование, медицину. Тем не менее, осторожно брошенные зернышки национализма быстро и бурно проросли в головах. Все резко захотели независимости. Ян долго не недоумевал, почему так вышло, а теперь сообразил, что, может быть, потому, что вместе с опекой государство диктовало тебе не только как жить, но и что думать и чувствовать. А чувство собственного «я» так необходимо человеку, что ради него он готов на борьбу и любые лишения. Соня, профессорская дочка, родилась, как говорится, с золотой ложкой во рту. Ей было уготовано блестящее будущее, но она предпочла сама распоряжаться своей жизнью. Наверное, когда сбрасываешь в себя гнет, чувство такое, будто выходишь на свободу после 20 лет в одиночке. Безмерное счастье, но, с другой стороны, горькое сожаление, что столько лет утекли так бездарно. Если он действительно любит Соню, то должен радоваться, что ей удалось освободиться и обрести себя, когда вся жизнь еще впереди.